Глава восьмая. Нас все меньше. Так ты утверждаешь, что наблюдатель своры Герт Даа Ройс сам лично расставлял отряды охотников на игровом поле? И что именно наблюдатель приказал сразу четырем отрядам охотников дожидаться беглецов здесь, возле самого края арены? Причем он прекрасно знал, что наш антиграф заминирован и должен разбиться, едва пересечет границу арены? Подвешенный за руки телекинезом и висящий прямо в воздухе допрашиваемый седой инквизитор ответил утвердительно, после чего болезненно застонал и закрыл свой единственный уцелевший огромный правый глаз. Да, досталось пленнику изрядно. Левый глаз вытек, правая стопа оторвана взрывом. Да и вообще переломов и ранений хватало. Бой отряда комара с первой группы охотников вышел жестоким и кровавым. В перестрелке и последовавшей затем рукопашной схватке было совсем не до сантиметров. Я отвернулся от Седого Инквизитора и приказал штурмовику Герд Теопану добить терзаемого сильнейшей болью противника. Прозвучал одиночный выстрел, и я наконец-то позволил телу старика упасть на землю. Навык Псионика повышен до 235 уровня. Навык Телекинез повышен до 81 уровня. Получен 160 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Черт, тот редкий случай, когда я не очень-то рад был получению нового уровня. Я ведь намеревался публично обвинить наблюдателя своры в нечестной игре, а мои аргументы строились в том числе и на показаниях главы одного из отрядов охотников. Как бы наблюдающие за большой амнистией зрители не связали новый уровень кунг-комара с полученными от пленника такими нужными мне показаниями и не обвинили в контроле сознания плененного противника. Ладно, чего уж горевать по поводу того, что уже случилось. Я быстро вложил три свободных очка в псионику, повысив этот основной для меня навык до 238 а с учетом благословений храма зарождения жизни, и вовсе 305 уровня. Осмотрел поле недавнего сражения и покачал головой. Да, было жарко. Мы не смогли удержать врагов на расстоянии, и под прикрытием тумана и систем невидимости охотники сумели подобраться к одноэтажному строению, в котором и в импровизированных баррикадах вокруг которого держал оборону мой небольшой отряд». Основная проблема была то, что моя псионическая магия действовала слабо. Я вовсе не ленился и не действовал в полсилы, а действительно одного за другим пытался атаковать охотников своей псионикой. Вот только выставленная статусным и очень опытным инквизитором 213 уровня ментальная защита у всех бойцов его группы оказалась на высочайшем уровне. К тому же дополнительно все тайликанцы еще и нажрались боевых бустеров и пилюль, в том числе усиливающих защиту от псионики. Я же оказался совсем один без привычной магической связки. Моя юная, но при этом опытная и надежная спутница Лэнг-Соя-Тан-Лаварес, обычно накачивающая меня магической силой и маной, не выжила при крушении антиграва. Герт Урла тоже не помогла. Она... Я постарался поскорее прогнать все мысли о моей воеде, поскольку даже в мыслях не хотел давать своим противникам подсказку, чем сейчас занята моя супруга. Да, я быстро сообразил, что псионика в этом бою не помочь, и старался действовать по-другому. Находил противников и подсвечивал их с помощью целеуказания, что сильно облегчило работу моим стрелкам. К тому же некоторые враги попали под мою дезориентацию, но все равно соотношение стволов оказалось 1 к 4, и это сказывалось. Мы потеряли бортового стрелка трила гертух Ухмимиша. Ранения получили Герт Маула, Герт Ваша Туших и Герт Эдуард Бойко. Но мы справились». Не в последнюю очередь из-за грубейшей ошибки охотников для усиления огневой мощи, приведших к себе на подмогу из пепелителя, огромного восьмилапового боевого робота, которых сотнями тысяч для нужд своры и на продажу клепали прямо тут на Тайлаксе. Спросите, и в чем же тут ошибка? А в том, что на роботов выставляемая инквизитором ментальная защита не действовала. К тому же я уже сталкивался с роботами подобной модели, даже когда-то имел такого, а потому достаточно легко взял испепелителя под свой контроль. Страшно, по своей огневой мощи боевая машина быстро решила исход боя, практически в упор одного за другим перестреляв оставшихся к тому моменту живыми охотников. Сейчас испепелитель стоял возле закопченной стены здания, направив многоствольные плазменные орудия на юг, откуда мы ждали появления основной массы врагов. Досталось роботу тоже изрядно. Он искрил и зиял сквозными дырами, но все еще способен был вести бой, и на его огневую мощь я очень рассчитывал. Журналистский дрон, который все же нашел мою группу и теперь постоянно вертелся поблизости, осуществляя прямую трансляцию с места событий для миллиардов зрителей галактики, накручивал витки вокруг испепелителя и во всех деталях показывал поврежденную боевую машину. Я поманил рукой дрона, и он послушно подлетел ближе. Глядя прямо в объектив камеры и даже сняв свой шлем, чтобы было видно мое лицо, я начал свои обращения к зрителям шоу. Это обращение было не первым, но ранее я рассказывал о себе и своих бойцах о крушении везшего мою команду антиграва и ситуации на арене. Сейчас же решил поговорить о творящейся несправедливости. Итак, мои подозрения полностью подтвердились. Наблюдатель свора Мелиефатов Герт Д.А. Ройс заранее знал, что нашему антиграву не суждено долететь до центра арены и расставил свои отряды возле ожидаемой точки крушения подозревая, что и к минированию нашего антиграва наблюдатель тоже приложил лапу. И я считаю, что такое откровенное жульничество со стороны милейфатского наблюдателя, поставленного сюда на Тайлакс следить за соблюдением законов, является не просто кощунством, но плевком на репутацию расы милейфатов Ведь можно не любить и даже порицать за проводимую ими агрессивную экспансию в космосе, за порабощение и уничтожение встреченных разумных рас. Но никто и никогда не мог сказать, что великая и гордая раса мелиефатов нарушает подписанные ими договора или взятые на себя обязательства. Тут же на Тайлаксе официально поставленный сворой мелиефат-наблюдатель нарушает самой же сворой составленные законы и правила. Как это вообще понимать? Навык дипломатия повышен до 52 уровня. Навык мистицизм повышен до 152 уровня. Я сделал небольшую паузу, чтобы откупорить и выпить банку с восстанавливающим очки магии мейлонским алкогольным коктейлем. Да, ушел в ноль, мана закончилась. Неосторожно, конечно, было активно пользоваться псионикой при обращении к зрителям в условиях скорой атаки противников. Но от Имрана я знал, что остальные отряды охотников находятся еще относительно далеко и время для выполнения мана у меня имеется, а потому продолжил свою эмоциональную речь. Как вы, наверное, знаете, я и моя супруга Герт Валерий Урла вполне могли и не участвовать в большой амнистии. Лично я вообще считаю выдвинутые против моей Вайеды обвинения нелепыми. Девушка обвиняет в том, что на карантинной планете она убила насильника, напавшего на нее и попытавшегося обесчестить. Да, Герт Валерий Урла – великая охотница, а законы этого мира категорически запрещают охотникам убивать людей. Но что ей еще оставалось делать? Перестать сопротивляться и позволить совершиться преступлению? Хочу напомнить, что нападение на охотника на карантинной планете также считается преступлением и карается смертью. Так что я полностью поддерживаю поступок своей супруги и полагаю, что на любой другой планете девушка была бы полностью оправдана. Известность повышена до 153. Навык дипломатии повышен до 53 уровня. Я с удовлетворением проводил взглядом строки системных сообщений и продолжил. Но на карантинной планете другие законы. Или что, что Валерия, телеканка по расе, позволила девушке избежать смерти? Валерия Урла могла бы спокойно жить на Земле или тысячи других планет, но захотела снять с себя статус преступницы и прилетела на Тайлакс. Большая амнистия, которую нам предложил наблюдатель своры Герт Даа Ройс, позиционировалась как честная игра, в которой имеются четко оговоренные правила. Четверть умми – форы для беглецов. Возможность продолжительное время скрываться от отрядов охотников в развалинах большого города. На деле же все оказалось совсем не так. Нам ограничили время прибытия к финишу четырьмя умми. Наш антиграф уничтожили вместе со снаряжением. Мы потеряли треть команды и упали в область, где нас заранее уже поджидали противники. Откровенное жульничество! Тем не менее, я собираюсь победить в Большой Амнистии и доказать всей галактике, что моя супруга Герт Валериурла заслуживает свободы и снятия всех обвинений. Ну как? связался я с оставшейся на фрегате паладин Тамара Герт Айни Уремяю. npc Милонка сперва, еще до прибытия журналистского дрона, помогала мне передавать картинку с шоу и первой сообщила зрителям о крушении антиграва с участниками. Сейчас же просматривала информационные каналы и отслеживала реакцию зрителей шоу, а заодно сообщала мне о событиях на арене, которые мы со своей точки видеть не могли. Есть хорошая новость, Кункамар. Один из отрядов охотников, тот, что поджидал вас в метро, погиб в полном составе в бою с внезапно набежавшими монстрами. Еще один передвигавшийся на досках левитаторах отряд сильно потрепан большой стаей остроклювов. Охотники потеряли то ли пять, то ли шесть игроков и вынуждены теперь передвигаться пешком. Это было очень хорошими новостями, а главное, я знал, по какой причине обитающие на арене твари вдруг организовались и стали атаковать наших противников. Большая ошибка организаторов было заселение игрового поля с зубастыми смертоносными зверями в условиях, когда главная цель охоты — мастер зверей, причем очень умелая. «А еще ты хороший оратор, капитан Камар, и симпатии зрителей разительно поменялись», — совсем по-человечески улыбнулась рыжая мейлонка. Если до начала шоу вашу команду беглецов поддерживало лишь 30% зрителей, то сейчас более 98%. Вам симпатизируют, Множится обращения к организаторам прекратить ставшие фикцией честное испытание. Вместе с тем зрители откровенно недоумевают, почему твоя команда не пытается уйти от преследования и остается на том же самом месте. «Скажи им, смысла никакого нет. Отряды охотников нас окружили со всех сторон и уже не выпустят из кольца». «Мы обследовали ближайшую местность. Вокруг нет никаких хороших укрытий. Лишь заброшенные поля и одиночные строение. Так что мы окопались возле достаточно крепкого здания, и именно здесь будем держать оборону». Еще зрители спрашивают, почему не видно самой Герт Валери. «После самых первых кадров с арены, сразу после крушения твоя Ваеда вообще не показывается зрителям. А еще давно не видно твоих малых охранных дронов-реликтов. Даже в первом бою они не использовались, хотя могли бы очень пригодиться». Я за веселой усмешкой постарался скрыть свою растерянность. Вот же глаза стоят и зрители. Валерий им подавай дронов. Нужно было соврать что-то правдоподобное. Передаем, что мы укрыли основной цель охоты в подвалах здания, чтобы Валерий не мог снять вражеский снайпер. А дроны и теневая пантера находятся рядом с ней и охраняют мою супругу. В том числе от всевозможных невидимок и вражеских дронов. Гертани пожелала мне удачи и отключилась. Я же направился к тяжело раненому Герту Мрану. Нужно было обновить информацию о положении наших противников и знать, к чему готовиться. Герт Эмран умирал. Мне даже без медицинских знаний это сразу стало понятно. Наш медик Герт Маула Миасса суетился над человеком, одну за другой вкалывая инъекции сильнодействующих препаратов и пытаясь отсрочить неизбежное. Даже снова ненадолго запустил остановившееся сердце. Но милонец был все же не всесилен. Тем удивительнее было, что Герт Имран открыл глаза и даже сумел сфокусировать взгляд на мне. Комар, враги со всех сторон. Очень близко. Они пошли в атаку. После чего глаза дагестанского героя окончательно закрылись, а сердце снова остановилось. Я провел сканирование местности, но в радиусе 350 метров врагов пока что не было видно. Тем не менее, я в микрофон шлемом приказал всем занять позиции и готовиться к бою. «Иван Святодух, обнови всем защиту от псионики. А еще через минуту слетят боевые бонусы с группы. Их тоже обнови». «Сделаю, хотя вы сильно разбрелись». В наушниках послышался ответ проповедника. «Всех не достану благословением, но будут вам бонусы». В наушниках послышались быстро сменяющиеся обрывки каких-то музыкальных произведений, как вдруг на полную громкость грянули вступительные аккорды легендарной песни группы «Крови» Виктора Цоя, Хвостатый медик удивленно встрепенулся, постучал лапы по наушнику и обернулся в мою сторону. «Неожиданно, хотя и работает. Получен временный бонус на ловкость и защиту от страха. Но, капитан, наш вершитель все же умер». С печали в голосе сообщил Герт Маула, привстал и... Голова Мейлонца резко дернулась, прошитая на вылет лазерным лучом. Иконка медика у меня на экране мгновенно посерела. «Внимание! Началось!» Заорал я, при этом прикидывая по положению головы члена команды и обожженное отметение на противоположной стене траекторию луча, а значит и позицию замаскированного вражеского снайпера. Где-то возле вон той горы кирпичей и мусора. Я сразу же телепортировался к расчетной точке. Навык телепортация повышен до 10 уровня. Успешная проверка на восприятие. Навык зоркий глаз повышен до 132 уровня. Вражеский снайпер лежал на камнях и строительном мусоре в маскировочном костюме делающим обладателя совершенно невидимым человеческому глазу. Выдал снайпера Теликанский и Кавизер. Модель у него была чуть попроще той, которую я использовал долгое время, а затем подарил Гер Тайне вместе с костюмом слышащего. Но тоже с бонусом на восприятие. Я сперва заметил метку магического предмета на своей миникарте, а только потом уже самого вражеского игрока. Враг замер и старался не шевелиться, но это не спасло его от попадания практически в упор из аннигилятора в голову. Навык ружья повышен до 80 уровня. Силовой щит моего боевого доспеха-пожирателя сразу же стал мерцать, отмечая многочисленные поглощенные энергетическим полем попадания. Враги находились повсюду, и именно по мне сейчас велся сфокусированный огонь. Тем лучше. Сам я какое-то время смогу прожить под шквальным огнем, но вот моим бойцам будет чуть легче. К тому же мой отряд лишился всех игроков, способных быстро перемещаться по карте и обнаруживать противников. А значит, именно это становилось сейчас моей задачей. Получаемый урон волновал меня мало. Гораздо хуже и тревожнее было то, что у меня стали быстро утекать очки магии. Я сразу же сообразил, что это вражеские инквизиторы высасывают с меня ману. Без маны я терял практически все свои полезные свойства и превращался в практически бесполезного персонажа. Ни маг, ни снайпер, ни стрелок, да и боец ближнего боя из меня был никакой. Но уж нет, не дождетесь!» Шкала ярости наполнилась, но на этот раз я не стал повышать соответствующий навык, а вошел в режим машины смерти и один за другим выпил сразу три алкогольных коктейля для восполнения маны, поскольку эффект от одного вообще не почувствовал. Проверка на телосложение провалена. Внимание, получен эффект опьянения. Ловкость снижена на 3 единицы. Восприятие снижено на 3 единицы. Интеллект снижен на 3 единицы. Скорость восстановления очков магии повышена на 270%. Срок эффекта 120 минут. Полученные дебафы были весьма неприятными, особенно на понижение интеллекта. А следовательно, силы псионики и количество очков магии. Но они меня уже мало тревожили. Я вошел в раш и пошел сеять ужас и смерть по полю боя.